Часть 3. Глава 13. 1611 год. Эльванген. Все жители поместья давно привыкли к тому, что настроение хозяина меняется в соответствии с временами года. Весной он пребывал в мрачности, зато летом впадал в беспокойное оживление и не успокаивался, пока не находил себе дело. В этом году стадия оживления настала раньше обычного. Агата ожидала, что до Пятидесятницы опекун не воспрянет духом, но он всех удивил. А вот на Урсулу, напротив, напала странная меланхолия. За иглу она теперь бралась, только если требовалось что-то починить, а все остальное время помогала Берти на кухне или выполняла мелкую домашнюю работу, для которой годились и бесы. Агата наблюдала за ней внимательно и терпеливо. Отмечала, как постепенно взгляд служанки погружался внутрь и делался бессмысленным, как у слепой старухи. Говорила она совсем мало и, как выяснилось, прекратила гулять с Ауэрханом по утрам. Сперва Агата решила, что Урсула поссорилась с демоном, но последний заверил ее, что после отъезда Зильберрада они ни разу не беседовали. Тогда стало ясно, что девушка занедужила. Должно быть, причина лежала в переизбытке черной желчи. Возможно, на нее так влиял Сатурн. «Все просто», — сказал Кристоф Вагнер, у которого всегда все было просто. «Ей скучно, а скука, как известно, хуже любой болезни. Надо немедленно отправляться в путь. Вот увидите, она тут же придет в себя. К нам, братья, к нам, народ бездельный, держали путь мы корабельный». Кристоф цитирует известную сатирико-дидактическую поэму Себастьяна Бранта «Корабль дураков». Агата сомневалась, что Урсулу развеселит поездка в Чумной город, но спорить с Вагнером, когда он в таком настроении, было бессмысленно. Ее беспокоило только, как бы им не пасть жертвами собственной глупости. Но оказалось, что Вагнер продумал и это. Он решил прибегнуть к помощи великого губернатора Ада демона Марбаса, который способен как насылать болезни, так и ограждать от них. По такому случаю Вагнер даже смахнул пыль с книги о служебных обязанностях духов, прогнал всех, кроме Ауэрхана, и погрузился в работу. Имеется в виду легендарная рукопись «Liber officiorum spirituum seuliber dictus emptos де de principibus regibus demoniorum», который, по его собственным словам, Вдохновлялся знаменитый немецкий и голландский врач и оккультист Иоганн Вейер, написавший «Иерархию демонов», 1563 год. Это были редкие дни полного единодушия всех обитателей поместья, за исключением его хозяина. Все, кроме Вагнера, страстно мечтали, чтобы путешествие не состоялось. К сожалению, переговоры с демоном, очевидно ошеломленным такой просьбой, Прошли успешно, и он изготовил для Урсулы и Агаты сигилы, демонические печати, которые должны были оградить их от чумы. Теперь причин откладывать поездку больше не было. В первый день их путешествия Кристоф Вагнер наконец поделился со спутниками своим грандиозным планом во всех деталях. Во-первых, лес, говорил он, древесина и смола вот главные ценности Эльвангена. На этом можно разбогатеть, ведь сейчас, в разгар чумы, для работы на делянках не сыщешь людей, и владельцы, если они, конечно, еще живы, продадут свои участки за бесценок. «Правильно ли я понимаю, — уточнила Агата, стараясь говорить как можно сдержаннее, — что мы едем в Эльванген, чтобы купить лес? Из Шварцвальда». «Совершенно верно, мой ангел», — обрадовался Крестов. «Но не только». Вторая его цель была куда смелее. Кристоф Вагнер жаждал стать владельцем замка. Он мечтал обозревать с башен поля и виноградники, бродить по широким галереям и наслаждаться свежим воздухом, не смешанным с городским смрадом. До их поместья в чаще леса городской смрад тоже не долетал, но это было совсем другое. Выбор Вагнера пал на Эльвангенский замок, что служил резиденцией князей-пропстов. Нынешний владелец, Иоганн Кристоф фон Вестерштентен, совсем недавно занялся его ремонтом, так что замок, можно сказать, был как новенький. По счастью для такого ловкача, как Вагнер, на город напала чума, и в замке, да и в самом Эльвангении, если на чистоту, теперь никто не желал жить. Город стремительно нищал. По задумке Кристофа, ему оставалось только явиться внезапно, как демон из горшка царя Соломона, и заявить, что он готов купить эту разнесчастную, никому не нужную громадину. «Князь Пробст будет рыдать от счастья», – заверял он Ауэрхана и Агату. Поездка выдалась тяжелой. На третий день зарядил дождь, который сопровождал их до самого Эльвангена. Колеса увязали в грязи, кони пугались грома и отказывались идти по бездорожью. На подъезде к городу они заплутали. Капли барабанили по крыше кареты и сквозь щели просачивались внутрь. Привыкшая к сухости библиотеки Агата предпочитала протекающие крыши, протекающее небо. Они с Кристофом, который тоже устал от заточения, пересели на верховых лошадей и поскакали вперед, едва разбирая дорогу. Шум дождя был так силен, что переговариваться они могли только криком. Ауэрхан взял у Хармана поводья, а возничего отослал отогреваться внутрь. Только когда земля вздыбилась холмами и между ними показались алые замковые башни, путники перевели дух. Значит, сегодня они заночуют в тепле. Князь пропсты Аган Оган фон Вестерштеттен обладал исключительно добродушным лицом. Круглые румяные щеки, спокойные глаза в подушечках дряблых век, аккуратно подстриженные усы и кокетливые завитки у висков придавали ему сходство со сказочным мудрецом, который приносит подарки хорошим детям. Но он занимал должность князя Пробста Эльвангина вот уже восемь лет, и пока в качестве подарков принес городу только голод, рост цен на зерно, холеру и чуму. Правда, построил в Эльвангине несколько новых кузниц и плавильных печей, но едва ли они покрывали весь нанесенный ущерб. Агата забавлялась, представляя, как князь Пробст достает из мешка уродливых кукол с перекошенными рожами и раздает плачущим детям. Тучный, как Гаргантюа, гостей он принял со сдержанным удивлением, но вежливо. Держался прохладно, но поговорить о продаже замка неожиданно согласился. Агата подумала, что, пожелая он выставить их на улицу, она вцепилась бы в косяк и ни шагу бы не сделала в эту гнусь. Их накормили горячим ужином и разместили на ночлег. За трапезой фон Вестерштеттен упомянул, что перестроил замок в итальянском духе, добавил несколько угловых башен и прекрасный арочный двор. Приложенными усилиями он гордился и сожалел, что теперь не может здесь жить. «Вы ведь большую часть года проводите в Айхштетте, не так ли?» — уточнил Кристоф Вагнер. Ужин ему не нравился, погода ему не нравилась. Да и сам фон Вестерштеттен ему тоже не нравился. Но так быстро отказываться от планов на замок Вагнер не желал. «Все верно», — сдержанно подтвердил князь Пропст. «Я слышал о ваших блестящих перспективах». «Вот как», — удивился тот. «Разумеется», — горячо заверил его Крестов. «Говорят, со дня на день вы станете князем-епископом в Вайхштетте. Что вам за дело будет тогда до этого городишки?» «Ну, пока этого не произошло, я забочусь о веренном мне господом и кайзером Эльвангине». Пропсту явная ретивость гостя пришлась не по душе. «Мне больно смотреть на то, какая беда приключилась с нами. Надо думать, все дело в ведьмах». Агата отложила ложку. «Опять во всем виноваты ведьмы, ведьмы, ведьмы. Говорят, что они насылают неурожай и чуму, служат сатане и хотят истребить весь род человеческий». За это их истязают и калечат, отрубают руки и сжигают на кострах живьем. А тем временем настоящий слуга сатаны сидит напротив князя Пробста и льет в его уши льстивые речи, подобно сирене, что своим голосом искушала Одиссея. Агате хотелось уйти. Все эти истории о ведьмах она слышала сотни раз. Но, разумеется, это было невозможно. «Взять хотя бы наше недавнее происшествие», продолжал фон Вестерштеттен. «Прямо во время пасхальной службы колдунья выплюнула гостью». «Хорошо, что священник сразу заметил». «Страшно представить, какое проклятие старуха могла наслать на наши несчастные души». «Ваше Преосвященство, а что, если она просто не смогла проглотить гостью из-за старости или болезни?» «Вообще-то Агата не собиралась ничего говорить». Слова вырвались из нее прежде, чем она успела как следует подумать. В конце концов, Кристоф же хотел, чтобы она вела светские беседы. Князь Пробст посмотрел на нее так, словно прямо сейчас с ним заговорил осел. Такой человек, как он, не привык, что женщины находятся рядом, смотрят прямо, не опуская глаз, и говорят человеческим языком, они бубнят себе под нос и не кричат. «Если я не ошибаюсь, — учтиво продолжила Агата, — в Миссале есть наставление о том, как быть, если плоть Христова по неосторожности или случайности упала на пол. Зачем же сразу подозревать бедную старуху в намерении осквернить причастие?» Князь Пробст подождал в надежде, что Крестов поставит на место свою воспитанницу. Но тот молчал. «Боюсь, вы не знаете, о чем говорите, фройляйн» после длинной паузы ответил фон Вестерштеттен. Да будет вам известно, что законники никогда не подходят к таким процессам спустя рукава. Исследуются все обстоятельства дела и репутация подозреваемых. А у нас каждая собака знает, что Барбара Рюфин ведьма. Еще 23 года назад, старики помнят, она напустила мор на скотину. Страшное было время. Коровы валялись на пастбищах и гнили, как выброшенная из моря рыба. И все указывало на Рюфин. Если бы мой предшественник тогда принял меры, нас бы не постигли нынешние бедствия. «Ваше Преосвященство, вы верите со смертью Барбары Рюфин? Чума уйдет из города?» — спросила Агата напрямую. Князь Пробст переплел пальцы, переводя взгляд с нее на Кристофа и обратно. «Я верю, что Господь сам решит участь Эльвангина». «Моя задача — всего лишь избавить город от греха». «Тогда вам придется потрудиться», — хотела сказать Агата, но не успела. Кристоф обернулся к ней и улыбнулся одними губами, как умел только он. «Ты устала, дитя. Поди приляг». «Я устала», — повторила она, вставая. Ножки стула с отвратительным звуком проскрежетали по деревянному полу. «Мне нужно прилечь. Прошу меня простить». Она злилась на этого Борова, который, она знала точно, отправит на костер еще ни не одну несчастную душу. Злилась на себя за то, что не сдержалась и не сумела вовремя промолчать. Но больше всего Агата злилась на Кристофа, для которого все это было не больше, чем игрой. Кроме фон Вестерштеттена в крепости проживали его канцлер, доктор Карл Киблер и еще 40 вооруженных солдат. Не желая ни с кем из них сталкиваться нос к носу, Агата преодолела путь между столовой и спальней по открытой галерее. Дождь прекратился, и сумерки затянули небо. У одной из колонн стояла Урсула и, укутавшись в шаль, смотрела перед собой. Не на город и даже не на небо, а просто вперед. Рядом, подобно верному псу, что следует за хозяйкой повсюду, застыл Харман. Должно быть, он не хотел оставлять Урсулу одну в замке, полным солдат. Им с Урсулой отвели комнаты в западном крыле. Тут царили холод и сырость, по полу бежали сквозняки. Даже в разгар мая стужа заползала в каждый угол, сколько бы слуги не подбрасывали дров в камин. Хармон любезно проводил девушек до их покоев и предупредил, что заночует неподалеку. «Просто, чтобы вам было спокойнее», — добавил он. Это звучало нелепо. Даже если обитатели замка решат вдруг напасть, что может один конюх против толпы вояк? И что может толпа вояк против демона? Одного Ауэрхана было бы достаточно, чтобы защитить их. Но Агата все равно заперла двери. Она устала, и эту ночь хотела провести спокойно. Если бы в свое время Алаферн вместо того, чтобы пировать с Юдифью, сказал ей «Иди вон из моего шатра, женщина, я хочу спать», то остался бы при своей голове. Но не успела Урсула расшнуровать на Агате Корсаш и распустить ей волосы, как явился Кристоф Вагнер и забарабанил кулаком в дверь. «Открывай, мерзавка!» Агата знала, что он придет, но Урсула вздрогнула и засуетилась. «Чем ты его так разозлила?» – прошипела она. И это были, пожалуй, первые слова, которые Агата услышала от нее за последние дни. В ответ она только махнула рукой, мол, пустяки, ничего особенного. «Я сказал немедленно открывай!» «Я не одета», — предупредила Агата, подойдя вплотную к двери, но так и не дотронувшись до задвижки. «Какое мне до этого дело?» «Ступайте спать. Если бы не вы, мы бы сейчас прекрасно проводили время дома, а не торчали в чумном городе». «А теперь представьте, что подумает хозяин замка, если увидит, как вы ломитесь в спальню к своей воспитаннице». «Она права», — раздался за дверью вкрадчивый голос Ауэрхана. «Завтра ты выйдешь оттуда», — пообещал Крестов, «и я на тебе живого места не оставлю. Ненавижу тебя!» «И я вас», — заверила его Агата. Ответом ей были гневные шаги и грохот двери. Сейчас Ауэрхан утешит его. Демону всегда удавалось быстро тушить пламя хозяйской злости. Впрочем, как уже выяснила Агата, по природе своей Крестов был вовсе не гневлив. Долго сердиться ему было скучно. Раздражение, полагал он, только мешает вкушать удовольствие, что приготовила жизнь. «Так чем ты его разозлила?» — повторила Урсула. Больше месяца прошло с их последней ссоры на конюшне, и с тех пор они едва ли сказали друг другу пару слов. Сперва Агата не обращала внимания на молчание служанки, а потом как-то затасковала. Разумеется, она не испытывала к Урсуле привязанности. Просто за время жизни вместе они выстроили вокруг себя некое подобие шатра, внутри которого были веселые болтовня и глупые шутки, понятные только обитателям зачарованного поместья. Когда Урсула сидела за шитьем, а Агата за книгой, часы текли размеренно и, несмотря на тишину, приносили странные удовольствия. После ссоры Агата обнаружила, что сидеть за книгой в одиночестве совсем не то же самое. Она попыталась найти то, что давала ей Урсула в других домочадцах, но без толку. Крестов не мог усидеть на месте, Берта не в силах была помолчать даже чуточку, Ауэрхан придирался к выбору книг, а Харман не одобрял чтение как таковое. Агата откинула крышку дорожного сундука, который доставили в ее комнаты, и достала гребень. Я надерзила князю пробсту. Жирный Боров рассердился. В любое другое время Урсула цокнула бы языком или закатила глаза, или поджала губы, но сейчас она только хмыкнула, и этот знак одобрения удивил и обеспокоил Агату. В поездке прислуги вроде Урсулы полагалось спать на полу или на сундуке, Но в спальне стоял такой холод, что об этом и речи не было. Агата позвала ее к себе, и они вдвоем залезли под одеяло. Простыни были сырые и ледяные. Здешние слуги даже не подумали принести медную грелку с углями, чтобы нагреть постель. Не сговариваясь, девушки повернулись друг к другу лицом. Урсула подложила ладонь под щеку, как будто у нее болел зуб. Агата отметила, что выглядит она не ахти. Похоже, недуг так и не отпустил ее. «Еда тут приотвратная», — неожиданно созналась Урсула. «Я ни кусочка не съела». Агата нахмурилась. Кормили их за ужином вполне пристойно. Даже она, избалованная лучшей стрепнёй Берты, не смогла бы придраться. Конечно, слугам наверняка дают что-то поплоше, но все-таки... Меня чуть не стошнило. Урсула облизала пересохшие губы и поморщилась. «Ну ладно, стошнила». «А что, Хармон?» — спросила Агата. «Уплетал за обе щеки». Они полежали молча. Что-то вертелось в голове Агаты, но она никак не могла ухватить мысль. Неожиданно Урсула шепнула. «Мне кажется, я больна». Агата дотронулась до ее щеки. Теплая, но жара нет. Урсула дернулась от прикосновения. На мгновение ее глаза расширились, как от испуга. «Мне и дома в последнее время ничего в рот не шло, кроме квашеной капусты», — продолжила она. «Так ее хотела, что едва полбачонка не слопала в подвале. А тут порченное все, как сам этот гнусный город. Поскорей бы убраться отсюда. Не приведи бог, кровь начнется. Я в этой сырости совсем умру». Вот оно. Агата резко села. Пламя свечи рядом с кроватью колыхнулось. «Как давно у тебя была кровь!» Хоть бы догадка не подтвердилась. Урсула уловила подозрение Агаты и задрожала сильнее, чем от холода. Она принялась считать, загибая пальцы, но несколько раз сбивалась и начинала заново. В то воскресенье отец Лукас читал проповедь о том, как Иисус накормил своих учеников. «Я сама не пошла из-за крови», — Берта мне пересказала. «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать. «И верующие в меня не будет жаждать никогда». Это читают на четвертое воскресенье Великого Поста. «Два месяца назад». На лице Урсулы ошеломление сменилось ужасом. Она перевернулась на спину и схватилась за шею, как будто задыхалась. «Это ребенок Хармона?» — напрямую спросила Агата. Урсула резко покачала головой. «А чей тогда?» Наверняка речь шла о каком-нибудь юнце из соседней деревни, с которым Урсула познакомилась в церкви. Но девушка упорно молчала. «Думаешь, он не захочет жениться?» — догадалась Агата. «Не переживай. Как только вернемся, Ауерхан поговорит с парнем и его родителями. Ему сложно отказать». «Почему ты молчишь? Он что, уже женат?» Урсула не ответила ни да, ни нет. Неподвижная, с расширенными глазами, Она казалась мертвой. Агата тоже была растеряна. Конечно, она знала, что женщины беременеют и рожают. Была знакома с анатомией и натурфилософией, читала и петому *De humani corporis fabrica* о строении человеческого тела. Андреаса вязалия. Знала, что вопреки всеобщему мнению сердце, а не печень, питает все тело кровью. Но все это было очень далеко от настоящей жизни, где в теле Урсулы день за днем рос незаконный плод. А если она связалась с женатым мужчиной, этот грех уже не получится прикрыть поспешным браком. «Ты ничего не скажешь господину Вагнеру?» Голос у Урсулы был совсем слабый, как у умирающей кошки. За последние недели она сильно похудела. «Вот оно как», — думала Агата. Сперва младенец высасывает из тебя все соки, а затем разбухает внутри, как хлеб, брошенный в воду. Он меня прогонит, если узнает». Агата не думала, что Кристоф выставит Урсулу за дверь. Его настроение менялось, как погода в мае, и зависело от множества обстоятельств. От того, что он ел, сладко ли спал, не стало ли ему скучно. Скорее всего, он позволит Урсуле остаться, но ей придется безвылазно сидеть в поместье, чтобы никто не увидел живот и не донес властям. Штраф за незаконно рожденного ребенка можно заплатить, но что делать с позором, если известия дойдут до Офенбурга? Рожать тоже придется тайно, без повитухи. А потом сразу подбросить младенца куда-нибудь или... Неожиданно для самой себя Агата сдавила плечо Урсулы и слегка встряхнула, чтобы та взглянула на нее. «Это можно исправить прямо сейчас. Слышишь?» Не с первого раза, но Урсула разобрала ее слова. «Ты знаешь, как?» Ее голос был едва различим. «Понятия не имею», — подумала Агата, но вслух бодро ответила. «Конечно. Завтра мы все уладим».